сцену фильма «Гамлет», где невезучий датский принц вхтует с лаэртом, а шпага уже отравлена. Даша представила себе, что она, молодой смоктуновский, сделала еще один красивый выпад зонтиком и при этом попала его острием в прическу Мегеры. О, восторг! От ее головы отлетел густой рыжий шиньон, и волос на голове почти не осталось. «А ты еще и лысая!» — победно завопила Даша и бросилась в атаку, чтобы развить свой успех. Деморализованная Лидия Ивановна отскочила от нее, как ошпаренная, подхватила свою накладку и кинулась вон из квартиры, крича, что она этого так не оставит. А Даша выскочила на лестничную площадку, крича ей вслед «Ты лысая, лысая!». Безусловно, победа осталась за Дашей, но что-то подсказывало ей, что это была пиррова победа. Открылась дверь соседней квартиры, и Белла Леонидовна осторожно выглянула наружу. «Ну, ушла?» — шепотом спросила она. «Ужас, как я испугалась! Хотела уже милицию вызывать и пожарную команду!» «А пожарников-то зачем?» — удивилась Даша. они быстрее всех приезжают», — ответила искушенная в жизни пенсионерка. «Я своими силами обошлась», — гордо сказала Даша. — Ну и чего ты, собственно, добилась своей самодеятельностью? — вздохнула Белла леонидна Ничего ведь не узнала, а только спугнула мальчишку. — Теперь он все вещи ворованные выбросит, а насчет кроссовок скажет, что тот Петька Сайгаков. — Архаров! — поправила Даша. — Без разницы! — отмахнулась Белла. — Скажет, что Петька все врет, никаких кроссовок он ему не продавал, и будет его слово против Петькинова... «А учитывая лёшину мамашу...» «Да, — согласилась Даша, — в милицию с этим не сунешься. В одиночку с Лидией Иванной мне борьбу не выдержать. Но есть у меня одна мысль. И как по заказу, эта мысль, облегшаяся в очень внушительные размеры, появилась на лестнице. Культурный человек Леонид...» И его бультерьер поднимались на свой седьмой этаж, одинаково пыхтя. «Что за шум, а драки нет!» — приветствовал Леонид Дашу, как старую знакомую. «Часто гуляете», — неприязненно сказала Белла леонидна «А мы с работы!» — пояснил Леонид. Где работает бультерьер, Даша предпочла не уточнять, а вместо этого, чтобы подольститься, мужественно приблизилась к нему и робко выдавила из себя. «Ну какой же вы симпатичный, Леонид!» Белла Леонидовна с упреком посмотрела на нее и захлопнула дверь своей квартиры. Тотчас же из-за двери послышался лай Гоши. Чувствуя себя в полной безопасности под защитой железной двери и любимой хозяйки, Кокер самозабвенно облаивал ненавистное чудовище. Даша взглянул на бультерьера. Он молчал, только сморщил нос и презрительно сощурился. «Сявка!» — говорил его взгляд. — Шелупонь мелкая, а то даже лает еще. Уши бы тебе твои длинные откусить. В принципе, в любом животном при желании можно найти какие-то привлекательные черты, на людей это правило не распространяется. Бультерьер посмотрел на Дашу гастрономическим взглядом. Очевидно, он не оценил комплимента. — Вы на всякий случай к нему близко не подходите. — миролюбиво предупредил Леонид. — Кто его знает, что ему в голову взбредет? — Ну и как? Выяснилось что-нибудь насчет вашей кражи? — Да вот, — вкратчиво начала Даша, — как раз по этому поводу я и хотела посоветоваться с вами, как со знающим и опытным человеком. — Да вы зайдите ко мне в квартиру, — предложила она. Леонид приосанился. Вообще нет такого мужчины, который не был бы падок на самую грубую и примитивную лесть. И вступил в прихожую, таща за собой бультерьера. Даша пригласила обоих на кухню и вытащила из холодильника Леониду банку пива, а бультерьеру, испросив разрешение у хозяина, предложила кусок холодной говядины. — Я видела одну свою вещь у мальчишки из соседнего дома, — начала Даша. — Порву, гада! — мгновенно отреагировал Леонид. И у него сделалось совершенно такое же выражение лица, как у Бультерьера. «Да нет, я его допросила с пристрастием, а он отвел меня к другому мальчишке, а тот признался, что получил ее эту вещь от Лелика из 53-й квартиры».